Глава восемнадцатая. Их тут целый отряд вооруженных до зубов дозорных. Они наставили на нас пушки. Руссо медленно поднял руки. — Громов! — шепнул Руссо. — Лучше не дергайся. Хоть одно движение, и они начнут стрелять. Я это видел. Тут человек тридцать-сорок, с автоматами и дробовиками. Я-то могу быстро переместиться, а вот парням достанется. «Бросайте оружие!» — повторил кто-то, сидящий за мотоповозкой. «Кто у них главный?» — спросил я. «Тот толстый? Похож на начальника». Руссо присмотрелся. «Не, не он. Вон там инспектор Джованни, тот парнишка. Кажется, это он. Тупой, но исполнительный». Дозорные сидели за машинами, целясь в меня. Некоторые и правда на взводе. А их главный, тот парень в фуражке, стоял за мотоповозками. «Убить их всех?» «Не, вряд ли успею», — Нашпигуют свинцом. «Громов, не рискуй!» Руссо переступил с ноги на ногу. «Я могу их отвлечь. Я же с ними работал!» «Заговори их! Инже, будь наготове!» Я сделал шаг в сторону. Все стволы нацелились в меня. «Джованни!» — крикнул Руссо и вышел в свет фонаря. «Ты меня не узнал?» «Инспектор Их Икс-старший удивился. «Что вы здесь делаете?» «Работаю с Громовым!» Бывший инспектор полез за сигарой. Кто-то вскинул револьвер, но ближайший дозорный задрал ствол ему вверх. «Да не стреляй ты!» Руссо прикурил, стоя с таким видом, будто в него не целились. Хотя я видел, что его руки немного тряслись. Я сделал еще шажок. — Что случилось, сынок? Руссо убрал зажигалку и выпустил облако дыма. — Что за паника посреди ночи? — Мы прибыли арестовать преступников. Павла Громова, Индр... инджа Ин... Бывшего наблюдателя Дерайга и их подельника Лингерта Ригера. — И на каком основании? Руссо прислонился к столбу. «Организованная преступность!» — воскликнул парень дозорный. «Они в сговоре с лидерами местных банд, продают игниум контрабандой, занимаются убийствами, похищениями и...» «А доказательства есть?» — спросил Руссо. «Эм...» — комиссар Леклерк сказал, что есть. «Сынок, так это он послал тебя?» Я сделал еще шаг. Под ногой заскрипел кусочек стекла, но не сломался. Один из дозорных держал дробовик, нацеленным на меня. Тебя послал комиссар или клерк? Россо повторил вопрос. Вот так? Весь участок? Ну, я не могу говорить. Это служебная тайна. Парень, а ты в курсе, что это небожитель? Забыл, что говорят законы? «В законе сказано четко!» Речь парня дозорного начала выправляться. Он говорил заученный наизусть текст. «Слово небожителя не подлежит сомнению, но в законе говорится, что это относится только к небожителю, который является наблюдателем великого дома или наследнику, а ни один из вас не является таковым. Наблюдатели малых домов не имеют протекции высшего наблюдателя». И тем более это касается его. Он показал на Инже. Он вообще лишён всех титулов. Парень выдохнул, произнеся столько слов на одном дыхании. Так что немедленно сдавайтесь и... Смотри, про что молчит закон, сынок, сказал Руссо. Перед тобой два небожителя. Один из них в одиночку способен выстоять против целой армии. И он лично прикончил небожителя Терта. — А вот им же, приятный, кстати, парень, способен на многое другое. Например, на огненный дождь. Или щит, способный отражать пули. — Это не имеет значения! — выкрикнул дозорный, начиная потеть. — Вы обязаны подчиняться или... — Я сделал еще шаг. — Можно начинать, но пока подожду. — Узнаю, что задумал Руссо. Судя по его хитрому лицу, у него какой-то план. Или он импровизирует. — А где сам комиссар? — спросил Руссо. — Не захотел приехать лично? — На арест такого важного дворянина, как Павел Громов, который, к слову, подданный ограни, а не мидлии. — Неважно. Пока они учатся в академии, комиссар отправил вас на убой, — сказал Руссо. И сразу стало тихо. «Чтобы вас всех вырезал Громов!» «Для чего?» — спросил я сам. «Еще не знаю». Руссо пожал плечами и стряхнул пепел. «Но ясно же, что никто из приехавших дозорных сегодня домой не вернется». Взгляд у него хитрый-хитрый. Руссо расслабился и отошел, чуть пихнув плечом Инжи. Не знаю, на что это намёк, но парень вроде догадался. А вот сидевшим за машинами дозорным наш разговор не нравился. Они переглядывались, кто-то начал перешёптываться. «Ну, решили сэкономить на пенсиях!» Я усмехнулся. Несколько стволов посмотрели на меня, потом на Инжи. «Вряд ли». Руссо уже свободно двигался. «Где комиссар Джованни?» Наверное, уехал в отпуск на озеро Сидар. Он как раз любит уезжать в это время года. Там сейчас тепло. А перед этим он сбрасывает все дерьмо на подчиненных. Я работал там сорок лет. Я знаю, как в дозоре делаются такие дела. Я сделал еще шаг. Один рывок, и я среди них, как волк посреди стада овец. «Думаю, я знал, что он хотел», — сказал Руссо. Кто-то из врагов Громова здесь захотел его подставить, но он такая незадача, мочит только бандитов. А если он перебьет несколько десятков дозорных, то у него будут проблемы и придется вмешаться Таргину великому. Добавил молчавший до этого Инже, чтобы он успокоил нового небожителя, вот только без толку. Громов буквально на днях воевал против наблюдателя Великого дома. — И что? Он показал на мою мотоповозку. Таргин подарил ему это. — Вы серьезно решили, что кто-то будет разбираться из-за ваших смертей? Разговор шел долго, и меня он уже утомил. Я хотел спать и есть. Дозорные уже не целились в меня. Кто-то спорил, кто-то ругался на старшего, а кто-то потихоньку отступал, пока его не видели коллеги. «Ну, раз они пришли...» — сказал я и покрутил шеей. Позвонки захрустели. «Придется заняться ими. Или они передумают?» Я хотел подмигнуть Инже, но с одним глазом это все равно походило на обычное мигание. Но он вроде догадался, что от него требуется. «Надеюсь, что нет», — сказал он. Он поднял левую руку. Внутри ее засветился огонек, маленький, но очень яркий. Из огонька начал расти огненный шар, от которого вниз падали капли огня. Тень Инжи зловеще упала на стену клуба позади него, отчего парень стал выглядеть пострашнее. А в правую руку он призвал копье, которым давно не пользовался. Красный наконечник был хорошо виден в темноте. «Так нельзя!» — сказал старший дозорный. «Я буду вынужден...» Он вскликнул. потому что я перенесся к нему сквозь кольцо остальных. В правой руке я держал корнифекс, в левый — флагелум. Сначала меч и топор будто соревновались друг с другом, кто заберет больше жизней. Но в последнее время они будто были заодно. Лезвие меча стало гибким и повисло, как хлыст, а топор мерцал ярче, чем та мигалка на крыше одной из мотоповозок. «Ну что выбираешь?» — спросил я, перехватывая шершавая древко топора. Могу прикончить всех, но если разойдетесь мирно, сможете выжить. Мигалка раздражала. Я переместился к ней и разбил ее древком. Кто-то вздрогнул. Пузатый дозорный пялился на флагелум, который, как кнут, тянулся за мной по дороге, светя на нее красным светом изнутри. «Лучше уезжай», — посоветовал Руссо. «Если бы Громов хотел тебя убить, он бы сделал это сразу». «Зачем тебе становиться жертвой в интригах, которые не понимаешь?» Я стоял посреди них. Оружие на меня больше никто не наставлял. Какой-то толстяк рядом со мной сильно потел и тяжело дышал. Я поднял корнефекс чтобы они не расслаблялись. «Ну так что?» — спросил я резким голосом. «Сматываетесь или нет?» Я переместился в сторону. Кажется, это было их последней каплей. Дозорные, не дожидаясь приказа, начали уходить. Некоторые убегали. «Уходим!» — сказал их старший, когда рядом с ним осталось человек десять. «Правильный выбор!» Руссо подошел к нему и похлопал по плечу. «А теперь сваливай!» «С толстячком мы разберемся сами!» Кто остался, уехали. Посреди дороги осталось несколько машин, про которые забыли. «Было близко!» Руссо вытер пот со лба дрожащими руками. «Думал, сейчас начнется бойня. Если бы начали стрелять...» же посмотрел на руку, в которую до сих пор держал копье. «Вряд ли бы мы вытянули». Он разжал пальцы, и оружие исчезло. Я отпустил свое. «Где этот инспектор?» Спросил я. «Надо с ним разобраться. Он и правда мог пожертвовать своими людьми?» «Не знаю». Он достаточно тупой, чтобы думать, что они могли победить. Но он не из тех, кто будет проявлять инициативу. Его или купили, или приказали. И кто мог ему приказать? Буквально несколько человек на всю империю. Руссо хмыкнул. Таргин Великий, Наблюдатель Сирт, или... Еще кое-кто, но я подумаю. — Есть у меня зацепка. — Руссо, пока ты проверишь свои зацепки, пройдет куча времени, — сказал я. — Ну, если хочешь, то можно уехать в Калуросу на озеро Сидар, потому что старый толстый пень не вернется раньше, чем через месяц. Еще найдешь его там. Если он узнает, что все провалилось, то забьется в какую-нибудь нору, как крыса. Или дай мне время, и я приведу тебе врага. Я же нашел тебе отца Гронда. — Ладно, занимайся. Я показал на мотоповозку. — И увезите меня уже отсюда. Скоро уже утро. — Громов, вставай! — шепнули мне на ухо. — Лекция уже кончилась? — спросил я, не открывая глаз. — Ага. — Варк усмехнулся. — Ты даже не захрапел ни разу. Пойдем уже обед. Ну, тут меня уговаривать не нужно. С той ночи, когда мы развлекались в мужском клубе, прошло несколько дней. С севера приехали наши ребята. Занятия продолжались, как ни в чем не бывало. А среди студентов, которые еще недавно с восторгом ждали обучения, прибавилось матерых ветеранов после недавней кампании в Агрании. Многие были на противоположных сторонах и иногда дрались между собой. Но пока обходилось без трупов, хотя атмосфера накалялась. Мы сидели в столовой и наслаждались искусством нашего повара, который на мои доходы каждый день готовил что-нибудь новенькое. Сегодня перед нами целиком запеченная хищная рыба размером с ногу. От нее приятно пахло какими-то травами. Интересно, насколько мы здесь? Спросила Мари, беря себе кусочек рыбы. А то не успеем начать учиться, как сразу очередное сражение. Еще тот профессор сказал, что война не повод отменять экзамены. — пожаловался Варк. — Лин, твои наушники еще действуют? Лин даже не шевельнулся. Перед ним стояла пустая тарелка, но наш изобретатель не отрывался от своих записей. Я потянулся и отобрал у него записную книжку. — Поешь! — приказал я и сам положил ему кусок рыбы. — А то стал еще более тощим, чем был! — Громов, ну некогда! — взмолился Лин. — Надо еще столько придумать! Посмотри, что я придумал! Эта система противовесов позволит нам... Такие вопросы с Варгом. Никуда не деться, Лин, потерпи. Варг взял у меня записную книжку. Но если эта штука будет двигаться, то нас не сокрушит никто. Бесполезное дерьмо, сказал Стас, сидящий рядом с братом. Тарген Великий уничтожает корабли на расстоянии. Вся эта техника бесполезна, когда есть такая сила. Лин покраснел и злобно подтянул к себе тарелку. «Не слушай его!» Варк шутливо ткнул Лина локтем. «У него плохое настроение, вот и хочет испортить его всем». «Нормальное у меня настроение», — огрызнулся Стас. «Я хотел оставить его на севере, но в любом деле Стас проявлял себя хорошо. Умел сражаться, в бою не жаловался. Я даже раздумывал, чтобы дать ему какую-нибудь должность. Варк просил об этом много раз. Но потом, пусть пока терпит». «Кстати, — сказала Мари, — тебе звонил инспектор Руссо, пока ты был на занятиях». «Спал», — шепнул Инж и хихикнул. «Просил, чтобы ты к вечеру приехал в город». «Понятно». Я отрезал еще кусок рыбины. «Варк, ты со мной». «Давай возьмем Стаса», — попросил Варк. «Ладно», — согласился я через несколько секунд раздумий. «Инжи!» Ты остаешься и присмотришь за Лином. — Да ничего здесь с ним не случится, — сказала Мари. — В Академии охрану усилили. Тут безопасно теперь. — Никогда не было безопасно, — возразил я, накладывая себе еще кусок. — Варк, слушай, — сказал Инжи, отодвигая пустую тарелку. — Я спрашивал Громова, но он не знает. — Ты же в курсе креда правления? — Откуда? Варк усмехнулся. спросил у Стаса. Он-то умный, он про все читал». «Что такое?» Стас недовольно поморщился. «Ты знаешь?» «Отлично». Инджи потер руками. «Это больше касается не Креда, а истории с севера еще до вторжения Таргена. Тарген, когда придумывал законы, старался сильно не менять местные обычаи. И, по-моему, один остался». «Когда герцоги северных земель были недовольны королями, они изгоняли их. Ты же читал об этих случаях? Просто я не помню, а...» «Читал». Стас подозрением посмотрел на него. «Что тебе нужно знать? Расскажи поподробнее о последнем. Когда вместо законного наследника стал править его дядя, а один из герцогов поднял восстание и...» «Я доел кусок». Позади меня громко спорили. Голос одного из спорщиков я узнал. Это он. Я знал, что он в академии, но все эти дни он старательно меня избегал. На свое счастье. Потому что если останемся один на один, я отрублю ему голову. Король-спаситель прибыл сюда для учебы, ведь он же теперь носит тело Степана Хитрова, нового наблюдателя малого дома. И ему приходится играть роль правителя, чтобы не выглядеть подозрительным. и стать студентом, чтобы не лишиться титула. Он разглагольствовал, стоя перед небольшой группой людей. В основном это клановая молодежь с его территории. Парочку я помнил в лицо. Но были и другие любопытные. «Да, я согласен с тобой», — громким поставленным голосом сказал король-спаситель. «Но и не согласен. Все эти вещи, конечно, очень удобные и помогают в жизни, но главная цель их в одном — Уничтожение других. Он сделал паузу и продолжил. Я вот читал на днях про вторжение, когда тяжелую конницу расстреливали из винтовок, которые Таргин привез с собой. И это не говоря о чудовищно мощной магии небожителей. Но если бы у них не было громострела, то... Король-спаситель хитро улыбнулся. Ведь предки своей силой хранили потомков от боевых заклинаний. Кто знает, каким был бы этот мир без вторженцев, если бы наши предки отбились. Кто-то начал с ним спорить, но король-спаситель быстро перебил оппонента. Но этого прогресса хватит ненадолго. Одно время мир продвинулся, стали использовать игниум, появилась более продвинутая техника. Но потом прогресс остановился и замер. Может быть потому, что все это чуждо землям, где раньше поклонялись предкам. «Как думаете, Степан стал такой странный?» — сказал Инжи. «Я к нему сегодня подходил, но...» «Не подходи к нему больше!» Я внимательно посмотрел на парня. «Что? Но ведь...» «Просто поверь!» — добавил Варк. «И поменьше вопросов. Громов знает, что говорит. Король-спаситель хитер и силен, и никогда не остается один». но пока он занят местью, ему тоже не до старой вражды. Да и я сильнее. же ты тоже едешь со мной», — сказал я. «Оставлять его одного я не хочу. Слишком он доверчивый и поддается чужому влиянию. Король-спаситель может этим воспользоваться». «Тогда придется брать Элина», — добавил Варк. «В машине будет тесно». «Тогда я останусь», — сказал Стас. «Надо же готовиться к экзамену!» «Я думал, ты с нами!» Протянул Варк. «Ну, как хочешь!» «Я в твою машину влюбился, Громов!» Сказал Варк восторженным голосом, обходя ее в пятый раз. «Это же шедевр! Можно прокатиться?» «Потом!» Мы стояли недалеко от порта. Рядом с нами был магазинчик с одеждой, хозяин которого сначала смотрел на нас с надеждой. А потом, когда понял, что мы ничего не будем покупать, начал злиться. Мы ждали Руссо. Он задерживался, что для него было необычным. Я нервничал. «Неизвестный враг в столице. Дядя Инжи на севере. И король-спаситель в Академии. Он ближе всех. Но на виду прикончить его не удастся. Надо заниматься всеми. Но если отвлекусь от Валерана Дерайга, у меня могут быть проблемы». Я помню, как в разгар боя король-спаситель лишился сил. Если такое повторится со мной, будут проблемы. Не знаю, кто и как следит за этими правилами. Не слепые же предки и не какие-то боги. Но я придерживался старого плана. Проблем пока не было. Избавиться от ближайших врагов и заняться самым главным. Мимо ехали машины. Одна, сильно дымящаяся, проехала совсем рядом с нами. Я на всякий случай вытянул руку, готовый сразу призвать топор и драться. Но мотоповозка заехала в проулок за магазином, выпустив вонючий дым из труб на капоте. Лин неодобрительно покачал головой. Инджи проводил машину взглядом, а Варк смотрел на мою мотоповозку, будто это было самое лучшее, что он видел в жизни. Скоро показалась машина Руссо. Она заглохла до того, как доехала до нас. «Извини, Громов!» Он вылез из машины и захлопнул дверь. — Моя старушка меня подводит. — А еще это свидание. — Ходите на свидание? Инжо засмеялся. — Все ради работы. Руссо полез за сигарой. — Но у меня есть парочка зацепок насчет того случая. Я хотел обсудить одно дело. Помнишь, про банды, которые пытаются договориться? Хотел предложить тебе, давай-ка съездим к ним. «Вас тут такая толпа, бояться нечего. Вот только...» Он посмотрел на свою машину. «Громов, на твоей?» «Моя совсем плоха. И Лина вы не взяли, а то бы он...» «На моей, да». Я обернулся. «В смысле не взяли Лина? Он же...» Лина не была рядом. И можно было сразу понять, что его нет. Ведь он первым делом не полез под капот машины. «Варк! Где Лин?» «Но ведь он же был рядом!» Варк начал оборачиваться. «Он же смотрел на бумажки!» «Может, он отошел в туалет?» предположил Инжи. «Давайте спросим хозяина магазина и...» С другой стороны здания раздался выстрел. Тихий, но очень отчетливый. Варк и Руссо полезли за оружием, а я просто переместился поближе к магазину и побежал за угол. Хлопнула дверь. Какая-то машина быстро уезжала из проулка. Та самая, что дымилась. Водитель был в шляпе с широкими полями. Я его разглядеть не успел. «Какого хрена?» Первым прибежал Варк. «В кого стреляли?» «Это в той машине?» «Нет, это Лин!» Это он. Лин лежал лицом вниз. Светлую рубашку пропитала кровь из раны на спине. Большое красное пятно. Из рта вытекала тонкая пузырящаяся струйка, впитываясь в грязную землю.